застыло пошатнуться и упасть, вернёв меч. В тот же миг Вьери застыл над ним. Выхватив меч и занеся топор над головой, собрав последние силы, Эццо попытался ударить противника в пах, но Вьери заметил движение и отпрыгнул. Как только Эццо получил шанс вскочить на ноги, Вьери отбросился к юру влево. Но Эццо схватил кинжал и ударил противника, оставив глубокую рану на тыльной стороне левой руки. Вьери выхватил свой меч и кинжал, Если хочешь что-то сделать, сделай это сам, произнёс Вьери. Иногда я просто не понимаю, зачем плачу так называемым телохранителем. Прощай, Эццо. И он набросился на врага. Волна боли прошла по телу Эццо, когда секира скользнула по голове. Зрение расфокусировалось, и Эццо почувствовал головокружение. Но он тут же вспомнил всё, чему его учили, и позволил инстинкту взять верх. Он встряхнулся. И когда в яре застыл, чтобы нанести смертельный удар по своему давнему безодружному противнику, он согнул запястье правой руки, выпрямив пальцы. Мгновенно щёлкнул механизм скрытого клинка его отца. Лезвие выскочило на полную длину прямо под пальцами. Тупой металсекир столкнулся с острым краем клинка. Лезвие порезало в яре руку. Отец получил возможность ударить сбоку, чем воспользовался. Клинок вошёл в тело без малейшего сопротивления. Мгдавение в ере стоял, не шевелясь, а потом выронив оружие, упал на колени. Кровь фонтаном хлыстала из раны. Эцу подхватил его, когда он начал заваливаться на землю. У тебя почти не осталось времени, вере, быстро сказал Эцу. Теперь можешь отправиться с миром к Господу, если у тебя. Расскажи, о чём вы говорили? Что вы задумали? Вере ответил ему с слабой улыбкой. Тебя никогда не победить нас произнёс он. Тебя никогда не победить, пацы. И уж точно никогда не победите Родриго Борже. Эццо понимал, что у него есть всего несколько секунд, прежде чем у него в руках останется труп. "Отвечай, Вери. Мой отец сказал ваши планы. За это вы его убили". Но лицо Вери уже стало пепельно-серым. Он крепко сжал руку Эццо. Тонкая струйка крови показалась в уголке его рта, а глаза стали тускнеть. Но он всё равно выдавил ироническую улыбку. "Чего тебе надо, Эццо? Полную исповедь? Прости, но у меня нет на это времени. Он с художеством вздохнул, из рта полилась кровь. Мне правда жаль, в другом мире мы могли бы стать друзьями. Это он почувствовал, что хватка на его руке ослабла. В тот же миг боль от раны напомнила о себе, как и воспоминания о смерти родных. Его захлестнула холодная ярость. Друзьями, прорычал он труп, друзьями, ты кусок дерьма. Да я выброшу твое тело на дорогу, на сидение воронам. Никто не будет плакать о тебе. — Хотел бы я, чтобы ты подольше мучился. Я... — Эдсо, — оборвал его строго и спокойно голос. — Достаточно. Окажи ему хоть немного уважения. Эдсо поднялся и, развернувшись, столкнулся с дядей. — Уважение? После всего, что произошло? — Думаешь, одержи он победы, он не вздернул бы нас на ближайшем дереве? Марио был серьезно потрепан, покрыт пылью и кровью, но на ногах стоял прочно. — Он не победил Эдсо, и ты не он. Не уподобляйся ему. Он опустился на колени возле тела и рукой в перчатке закрыл в яре глаза. Пусть смерть подарит долгожданный покой твоей бедной злобной душе, произнёс он. Покойся с миром. Летцо молча наблюдал за этим. Когда дядя встал, он спросил: "Всё кончено?" "Нет", отозвался Марио. "В городе всё ещё идут жестокие бои, но всё оборачивается в нашу пользу. Роберто перевёл некоторых из своих людей на нашу сторону, так что победа вопрос времени". Он замолчал. Уверен, ты будешь огорчён, узнав, что Орацио погиб. Орацио перед смертью он назвал тебя храбльцом. Будь достоин этих слов, Эцу. Я попытаюсь. Эцу сжал губы. Хотя он и не до конца всё осознал, это был ещё один урок. Мне нужно собрать людей. Но для тебя есть кое-что, что позволит тебе больше узнать о наших врагах. Это письмо мы забрали у одного из местных священников. Оно адресовано отцу Вьери. Но Франческо, по-видимому, не пробыл здесь достаточно долго, чтобы успеть получить его. Он протянул бумагу со сломанной печатью. «Здесь есть несколько священников, которые проводят погребальные обряды. Я пошлю одного из сержантов договориться с ними». «Мне нужно тебе кое-что сказать. Позже». Марио поднял ладонь. «Когда закончим здесь. После такой неудачи наши враги не смогут действовать так быстро, как рассчитывали. И Лоренцо во Флоренции будет настороже. Сейчас у нас есть преимущество». Он снова замолчал. «Мне пора идти, прочитай письмо Эйцо и подумай над тем, что там сказано, и позаботься о своей руке». Он ушел. Эйцо отошел от тела в ере и присел под деревом, за которым ранее прятался. Насекомые роились вокруг лица в ере. Эйцо развернул письмо и прочитал. «Миссер Франческо, я сделал, как вы просили, и поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой. но лишь отчасти. Да, в Ере дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Он привык обращаться с людьми как с игрушками, как с фигурами на шахматной доске, жизни которых переставляют для него столь же интереса, как если бы они были сделаны из дерева или слоновой кости. Его наказания обычно суровы. В качестве доказательства я посылаю вам отчет о трех искоречных им людям. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что причина его поведения довольно проста. Он хочет заслужить ваше одобрение, ваше внимание. Его выходки лишь следствие его неуверенности в себе. Он говорит о вас часто и охотно и выражает желание быть с вами ближе. Так что если он ведёт себя резко, глупо и агрессивно, я уверен, что это только потому, что он хочет быть замечен. Ему нужна ваша любовь. Мои выводы получены на основе информации, которую вы предоставили мне. Но я бы хотел предупредить, что я прекращаю переписку. Если он поймёт смысл нашего с ним бесет, я признаюсь откровенно, страшусь того, что он сможет со мной сделать. Искренне ваш, отец Джаконда. Дочитав письмо, отец ещё долго сидел, размышляя. Он взглянул на тело в яре и заметил сумку на бумаг на поясе, на которой раньше не обратил внимания. Он подошел, взял ее и вернулся к дереву, чтобы изучить содержимое. Внутри оказался небольшой женский портрет. Кошелек с несколькими флоринами, небольшой блокнот, еще не используешься. И аккуратно свернутый лист пергамента. Трясущимися руками Эцо развернул его и сразу понял, что это. Это была страница кодекса. Солнце поднялось выше. Группа монахов переложила тело в Ере на деревянные носилки, Юни с лавою поручь. Когда весна снова сменилась летом, а мимозы и азалии уступили место лилиям и розам, с трудом добытый мир вернулся в Тоскану. Эццо был доволен, увидев, что его мальь постепенно приходит в себя. Юниры были сильно расстроены трагедией, случившейся с ним, и теперь Эццо казалось, что она уже никогда не сможет покинуть умиротворяющую тишину монастыря. Клаудия, учитывая все обстоятельства, приняла первый обет. который был первым шагом на пути получения статуса послушницы. Перспективы этого не радовало Этсо, но он знал, что она от рождения обладает тем же упорством, что и он, и любая попытка помешать сестре только укрепит ее решимость. Марио обеспечил, чтобы Сан-Джаминьяна, в данный момент находившаяся под управлением его старого товарища Роберто, трезво и исправившаяся, и на территории вокруг города были погашены последние очаги сопротивления. Монтерин Джонни был спасен, и после того, как закончилось последнее торжество по случаю победы, наемники Марии отправились в заслуженные увольнительные. Каждый из них потратил выделенное время в соответствии с собственными предпочтениями на то, чтобы провести время с семьей на выбивку или на проституток. Но тренировками никто не пренебрегал, и их сквайры сохраняли оружие острым, а броню начищенными. а каменщики и плотники удостоверились, что укрепления города и замка находятся в хорошем состоянии. На севере внешняя угроза, которую могла бы представлять Франция, была временно нейтрализована, потому что король Людовик был забочен выдворением из страны последних английских захватчиков. А на юге папа Сикс IV, потенциальный союзник Папса, был слишком занят продвижением своих родственников и наблюдением за строительством нового великолепного часовни в Тикане. чтобы помыслить о вторжении в Тоскану. Марио и отец многие подолгу беседовали, помня однако, что известная ему угроза не исчезла. "Я должен больше рассказать тебе о Родриго Борже", сказал Марио племяннику. Он родился в Валенсии, но позже учился на юриста в Болонье и никогда не возвращался в Испанию, решив, что Италия лучшее место для реализации его амбиций. Он известный член папской курии в Риме, но он всегда метил выше. Он один из влиятельнейших людей во всей Европе. Но Родриго представляет собой куда больше, нежели просто вковарного политикана внутри церкви. Он понизил голос. Родриго – глава ордена тамплиеров. Эдца ощутил, как его сердце вздрогнуло. Это объясняет его причастность к убийству моего отца и братьев. Он стоял за этим. Да, но я не забыл о тебе. Особенно из-за того, что благодаря тебе он потерял свою власть над Тосканой. Он знает, кто твой отец, и что ты представляешь для него угрозу. Это он постарается убить тебя при первой же возможности. Значит, если я дальше желаю остаться в живых, мне придётся сразиться с ним. Он должен оставаться в поле нашего зрения. Но у нас есть другие дела, и мы не можем слишком долго медлить. Идём в кабинет. Они прошли через сад, в котором гуляли, во внутреннюю комнату замка, а потом по длинному коридору, что вёл в кабинет. Это было тихое местечко, сумрачное, с рядами книг, и больше было похоже на кабинет академика, чем на кабинет военного начальника. Полки были уставленными артефактами, которые выглядели, словно они были привезены из Сирии или Турции. И томами, надписи на крышках которых, как увидел Эдсо, были сделаны на арабском. Он спросил о них у дяди, но получил обтекаемый ответ. Мария отпер сундук и достала оттуда кожаную сумку для документов. из которой извлек пачку листов. Среди бумаг были и те, которые Эдсо немедленно узнал. Это бумаги твоего отца, мой мальчик. Хотя, я думаю, мне не стоит больше так тебя называть. Ты уже мужчина и сильный боец. Я добавил сюда имена, которые ты узнал в Сан-Джеминьяно. Он взглянул на племянника и протянул ему документы. Пришло время заняться делом. Я убью каждого тамплира из списка, незамедлительно отозвался Эдсо. Его взгляд остановился на имени Франческо Пацци. Вот, с него я и ночью. Он хуже всех из скалана и фанатично ненавидит наших союзников, Медичи. Ты прав, согласился Марио. Будешь готовиться к поездке во Флоренцию? Да. Отлично. Но ты будешь лучше вооружен, если узнаешь кое-что еще. Подойди сюда. Марио повернулся к книжному шкафу и нажал спрятанную на его боку кнопку. Шкаф на смазанных петлях беззвучно скользнул в сторону, открывая каменную стену за ним, которая была размечена на квадраты. Пять на них были бы заполнены, остальные пусты. Глаза Эдсо засветились, когда он разглядел их. Пять занятых квадратов содержали страницы кодекса. «Вижу, ты понял, что это», — проговорил Марио. «Я не удивлен. Вот страница, которую передал тебе отец, и которую расшифровал твой сообразительный друг во Флоренции. А эти собрал и расшифровал Джованни. Перед смертью ещё одну я взял с тела в яре добавил эццо, но её содержание всё ещё загадка. Да, ты прав. Я не такой заток, каким был твой отец. Хотя с помощью уже переведённых страниц и книг в кабинете я сумею раскрыть загадку. Взгляни сюда. Видишь, как слова переходят с одной страницы на другую и как связаны символы. Эццо присмотрелся тщательнее. Жуткая мысль пришла ему в голову. будто бы проснулась родовая память. Закорючки на страницах кодекса, казалось, ожили, и перед глазами Этцу стал открываться истинный смысл страниц. Да, и кажется, за этим скрывается какая-то карта. Джавани и теперь я полагали, что на этих страницах скрыто какое-то пророчество, но оно имеет отношение к тому, что я уже знаю. Здесь говорится о частичке демо. Пророчество было написано очень давно. таким же ассасином, каким вы по имени Альтаир. Но есть кое-что ещё. Он написал, что под землёй спрятано нечто древнее и могущественное, но мы ещё не выяснили, о чём идёт речь. Вот страница в Ере сказал Эцу: "Повесь её на стену, не сейчас. Я, конечно, скопирую её перед твоим отъездом, но лучше покажи её своему другу с блестящим умом во Флоренции. И мы лучше не знать полной картины происходящего". По крайней мере, той части, что нам известно сейчас. Для него будет опасно обладать такими знаниями. Позже я добавлю страницу в Ере к остальным на стену, и мы еще немного подвинемся к расшифровке тайны». «А что с остальными страницами?» «Они все еще спрятаны», — ответил Марио. «Но не волнуйся об этом. Лучше сосредоточься на деле, которое тебе предстоит». Прежде чем покинуть Монтерин Джонни, Эдсу тщательно подготовился. Под руководством дяди он больше узнал о кредо ассасинов, и подобрал лучшее снаряжение для той работы, что ему предстояло. Также было необходимо убедиться, что он сможет относительно безопасно вернуться во Флоренцию. К тому же оставался вопрос, где остановиться в городе. Шпионы Марио во Флоренции докладывали, что семейный палаццо был закрыт и заколочен, хотя по-прежнему оставался под защитой охраны семьи Медичи. Заминки и неудачи только разожгли терпение Эццу, и наконец, с мартовским утром дядя сообщил, что Эцц может собирать вещи. Это была долгая зима, проговорил Марио, даже слишком перебил Этцу. Но сейчас всё наладилось, продолжил дядя. Я хотел бы тебе напомнить, что тщательная подготовка злых большинства побед. Слушай внимательно. Во Флоренции у меня есть подруга, которая нашла себе безопасное жильё недалеко от собственного дома. Кто она, дядя? Марио смерил его хитрым взглядом. Её имя не должно тебя волновать, но поверь мне, ты можешь довериться ей так же, как мне. В любом случае, сейчас она покинула город. Если тебе потребуется помощь, обращайся к своей бывшей экономке, Анетте. Она живет там, но работает теперь в Медичи. Но было бы лучше, чтобы как можно меньше людей во Флоренции знали, что ты находишься в городе. Однако, есть там один человек, с которым ты должен встретиться, хотя найти его будет нелегко. Я написал тебе его вот здесь. Можешь осторожно поспрашивать о нем. Попробуй поинтересоваться у своего ученого друга, когда принесешь ему страницу кодекса. «Но не рассказывай ему слишком много. Ради его собственного блага. Держи, вот адрес твоего жилья». Он протянул Эдсу два сложных листа бумаги и увесистую кожаную сумку. «Здесь сотня флоринов. На первое время дорожные бумаги, с которыми ты спокойно пройдешь в город. И лучшая новость за сегодня. Ты можешь отправиться уже завтра». Эдсу потребовалось немного времени, чтобы съездить в монастырь и сказать матери и сестре, что он уезжает. собрать необходимую одежду и снаряжение, попрощаться с дядей горожанами, которые так долго были его друзьями и товарищами. На рассвете следующего дня, с радостно бьющимся сердцем, он оседлал лошадь и выехал через ворота замка. Это была длинная, не богатая событиями поездка, и к обеду он уже устроился в новом доме и был готов вновь познакомиться с городом, который был для него домом на протяжении всей жизни и который он так долго не видел. Но возвращение было отнюдь не сентиментальным. Он захватив с собой страницу из кодекса, принадлежащую ей, разрешил себе пройти мимо главного входа их старого семейного палаца, а после повернулся прямо к мастерской Леонардо да Винчи. С тех пор как Эцио сбежал, Леонардо обзавёлся имуществом. Теперь его дом представлял собой огромный склад с просторной комнатой, в которой могли разместиться предметы всех форм, которые могло принять воображение художника. Два длинных стола, поставлены в притык, тянулись из одного конца в комнаты в другой. Везде были расставлены масляные лампы. Окна почти под потолком. Леонарди не хотел, чтобы за ним подсматривали. На досках, тянувшихся от стен, находилось ошеломляющее число разбросанных и частично собранных в центре комнаты устройств и механизмов. Были какие-то инструменты, а стены были увешаны сотнями рисунков и набросков. Среди этого творческого беспорядка работали с утильс, полудюжн ассистентов, в том числе немного повзрослевшие, не потерявшие привлекательности Анйола и Иначента. В комнате также стояла модель повозки, только круглая, увешанная оружием и покрытая защитной оболочкой в виде огромного котла, наверху которого была дыра, в которую мог просунуть голову человек, чтобы убедиться, что внутри механизма есть свободное место. Рядом было изображение лодки в виде акулы, но со странной башней сзади. Но еще больше поразило Эдсу рисунок лодки, плывущей под водой. Карты, анатомические наброски, показывающие устройство глаза, процесс совокупления, эмбрион ребенка в утробе и еще множество других, которые Эдсу только мог разобрать, занимали все свободное место на стенах. Механизм беспорядочно покрывали столы. Напомнив Эдса о хаосе, который он застал в посольстве последний визит сюда только умноженным в сотню раз здесь были причудливо выглядевшие рисунки животных от знакомых до сверхъестественных и наброски для всего от насосов до укреплённых стен но больше всего заинтересовало его то что было подвешено к потолку он уже видел такую штуку раньше и помнил её как маленькую модель теперь же это была экспериментальная модель в половину реального размера И находилась она в одном шаге от настоящего механизма. Она по-прежнему выглядела, как скелет летучей мыши. А по бокам двух деревянных конструкций было натянуто что-то вроде прочной кожи животных. Рядом стоял мольберт с прикрепленными к нему бумагами. Среди заметок и расчетов лицо прочитал. «Пусть на вершине тростника укреплен груз и один динар. Ты увидишь, что тростник согнется до земли». Способность птиц летать заключается в том, что крылья давят на воздух и позволяют таким образом подняться вверх. Если человек весит 200 фунтов и находится в точке, поднимая крыло с его подставки, весящей 150 фунтов, то когда затем он будет находиться на приборе с силой в 300 фунтов, он окажется способным подняться на двух крыльях. Для Эдса все это было тарабарщиной, но по крайней мере он смог прочитать текст. Должно быть, Аньолы перевел его с непонятных закорючек Леонардо.